Мы едем несколько дней. В небе появляются первые аэропланы. Мы обгоняем эшелоны с грузами, орудия, орудия. Дальше мы едем по фронтовой узкоколейке. Я разыскиваю свой полк. Никто не знает, где он сейчас стоит. Я где-то остаюсь на ночевку, где-то получаю утром паек и кое-какие избивчивые инструкции. Взвалив на спину ранец и взяв винтовку, Я снова пускаюсь в путь. Прибыв к месту назначения, я не застаю в разрушенном местечке никого из наших. Узнаю, что наш полк входит теперь в состав летучей дивизии, которую всегда бросают туда, где что-нибудь неладно. Это, конечно, не очень весело. Мне рассказывают, что у наших будто бы были большие потери. Распрашиваю про Ката и Альберта. Никто о них ничего не знает». Я продолжаю свои поиски и плутаю по окрестностям, на душе у меня какое-то странное чувство. Наступает ночь и еще одна ночь, а я все еще сплю под открытым небом, как индеец. Наконец мне удается получить точные сведения, и после обеда я докладываю в нашей ротной канцелярии о своем прибытии. Фельдфебель оставляет меня в распоряжении части». Через два дня рота вернется с передовых, так что посылать меня туда нет смысла. «Ну, как отпуск?» — спрашивает он. «Хорошо, а?» «Да как сказать?» — говорю я. да — вздыхает он. «Если б только не надо было возвращаться. Из-за этого вся вторая половина всегда испорчена. Я слоняюсь без дела до того утра, когда наши прибывают с передовых. С серыми лицами, грязные, злые и мрачные. Взбираюсь на грузовик и расталкиваю приехавших, ищу глазами лица друзей. Вон там тьядан, вот сморкается Мюллер, а вот и Кат с кропом. Мы набиваем наши тюфяки соломой и укладываем их рядом друг с другом. Глядя на товарищей, Я чувствую себя виноватым перед ними, хотя у меня нет никаких причин для этого. Перед сном я достаю остатки картофельных лепешек и повидла. Надо же, чтобы и товарищи хоть чем-нибудь воспользовались. Две лепешки немного заплесневели, но их еще можно есть. Их я беру себе, а те, что посвежее, отдаю кату и кроппу. Кат жует лепешку и спрашивает, "Не небось, мамашины, я киваю. «Вкусные», — говорит он, — «домашние всегда сразу отличишь». «Еще немного, и я бы заплакал. Я сам себя не узнаю, но ничего. Здесь мне скоро станет легче. С Катом, с Альбертом и со всеми другими здесь я на своем месте. Тебе повезло», — шепчет Кроп, когда мы засыпаем. «Говорят, нас отправят в Россию». «В Россию?» Там война уже кончилась. Вдалеке грохочет фронт, Стены барака дребезжат.